Журнал «Юность», 1987 год, номер 9 Это случилось в далекие-предалекие времена, в одной южной-приюжной стране. В этот жаркий летний день два удава, лежа на большом мшистом камне, грелись на солнце, мирно переваривая недавно проглоченных кроликов. Один из них был старый одноглазый удав, известный среди собратьев под кличкой Косой, хотя он был именно одноглазый, а не Косой. Другой был совсем юный удав и не имел еще никакой клички. Несмотря на молодость, он уже достаточно хорошо глотал кроликов, и поэтому внушал достаточно большие надежды. Во всяком случае, он еще недавно питался мышами и цыплятами диких индейок, но теперь уже перешел на кроликов, что было, учитывая его возраст, немалым успехом. Вокруг отдыхающих удавов расстилались густые тропические леса, где росли слоновые кокосовые пальмы, банановые и ореховые деревья. Порхали бабочки величиной с маленькую птичку и птицы величиной с большую бабочку. Вспыхивая разноцветным оперением, с дерева на дерево перелетали попугаи, даже на лету не переставая тараторить. Иногда на вершинах деревьев трещали ветки и взвизгивали обезьяны, после чего раздавался сонный рык, дремлющего поблизости льва. Услышав рык, обезьяны переходили на шепот, но потом, забывшись, опять начинали взвизгивать, и опять лев рыком предупреждал их, что они ему мешают спать. А он с вечера отправляется на охоту. Обезьяны снова переходили на шепот, но совсем замолкнуть никак не могли. Они вечно о чем-то спорили, о чего они не поделили, было непонятно. Впрочем, два удава, отдыхающие на мшистом камне, не обращали внимания на эти взвизги. Какие-нибудь глупости, думали они, иногда мимоходом улавливая обезьянью возню, Какой-нибудь гнилой банан не поделили, вот и спорят. «Я одного никак не могу понять», — сказал юный удав, только недавно научившийся глотать кроликов. «Почему кролики не убегают, когда я на них смотрю? Ведь они обычно очень быстро бегают». «Как? Почему?» — удивился косой. «Ведь мы их гипнотизируем». «А что такое гипнотизировать?» — спросил юный удав. «Следует сказать, что в те далекие времена, которые мы взялись описывать, удавы не душили свою жертву, но, встретившись, или, вернее, сумев подстеречь ее на достаточно близком расстоянии, взглядом вызывали в ней то самое оцепенение, которое в простонародье именуется гипнозом. — А что такое гипнотизировать, стало быть, — спросил юный удав. — Точно ответить я затрудняюсь, — сказал косой, хотя он не был косой, а был только одноглазый. — Во всяком случае, если на кролика смотреть на достаточно близком расстоянии, он не должен шевелиться. — А почему не должен, — удивился юный удав. Я, например, чувствую, что они у меня иногда даже в животе шевелятся. — В животе можно, — кивнул косой, — только если он шевелится в нужном направлении. Тут косой слегка поерзал на месте, чтобы сдвинуть проглоченного кролика, потому что тот вдруг остановился, словно услышал их разговор. Дело в том, что в жизни этого старого удава был несчастный случай, после которого он лишился одного глаза и едва остался жив. Каждый раз, когда он вспоминал этот случай, проглоченный кролик останавливался у него в животе и приходилось слегка поерзать, чтобы сдвинуть его с места.